Глава шестая «Ну что, может, поедем?» — обратился к нам Андрей «Мы тогда с вами, а вы на нашем монстре» Закинув багажник БМВ-оружие, которое мы решили продать Расселись по машинам и выехали со двора гостиницы Сейчас мы наконец-то посмотрим на этот городок Вчера вечером как-то недосуг было Выехали на довольно-таки широкую дорогу, вдоль которой стояли дома и постройки. БМВ сидели, Ваня за рулем, я, Славка и Дима сзади, Андрей дорогу показывал. «Сейчас прямо, Вань, на втором большом перекрестке налево». «Городок мне одному напоминает фильм про ковбоев», — обратился ко всем Славка. «Нет». — сразу ответил я ему. — У меня тоже такие же ассоциации возникли. Все вокруг нас действительно было очень похоже на фильмы про ковбоев. Одно-двухэтажное здание. Какие-то из кирпича, какие-то из бревен и досок. Вывески, фонарные столбы, провода, урны, пешеходные дорожки. Кустарники, деревья, идущие куда-то по своим делам, люди — Ехали мы не спеша, и я периодически видел детские площадки с гуляющими на них мамашами с детьми. Все аккуратно сделано, везде чистенько. Попались пара человек, которые подметали улицу. Скутеры, квадроциклы. Но никто не гнал, все ехали не спеша. Встретились также несколько машин, но рассматривать их особо желания не было, больше город интересовал. «Сейчас налево будет поворот», — снова сказал нашему водителю Андрей. «Дальше прямо увидишь справа одноэтажное зеленое здание. Тормози около него». «А на перекрестке-то светофор есть. Значит, тут действительно народ активно таскает все из облака». «Вон там у нас мэрия», — показал он рукой на белое двухэтажное здание. «А вон то, которое нам нужно». Показал он рукой прямо. Мы подъехали к зданию, на котором висела большая вывеска. Изготовление документов. Пошли, мужики, открыл нам Андрей свою дверь. Документы вам сделаем. Легализовать-то вас надо тут. Как аппарат, Игорь, крикнул Дима, выпрыгивающему из-за руля патрола Игорю. Гур закусывает, штормит его чуток по дороге. Колеса размером поменьше поставьте. Стойка передняя правая кончилась, меняйте. А так неплохой аппарат. Охренить, остановился Андрей. Все нам про нашу тачку рассказал. Это он еще под нее не залазил, улыбнулся я. Игорь профи в таких аппаратах. Ладно, куда идти? Открыв дверь, мы вошли в достаточно большое помещение. «А тут хорошо», — вздохнул полной грудью Игорь. «Прохладненько». Кондеи везде установлены?» — спросил я полицейских. «Нет, конечно», — ответил мне Дима, направляясь к свободному окошку, сидящей там какой-то тетей. «В первую очередь устанавливаем в самые необходимые места». «Тут народу много бывает. С другой стороны этого здания биржа». «Добрый день!» — поздоровался он с сидящей женщиной. «Добрый день, молодые люди!» — улыбнулась она в ответ. «Чем могу вам помочь? Нам документы нужны в вновь прибывшим. Проходите к фотографу. Он сейчас свободен как раз. И пусть он анкеты заполнит. Сколько их человек? Пятеро. Вот, возьмите». Она положила на стойку пять листов бумаги и пять карандашей. Знаете, где фотограф? Да знаем, спасибо, улыбнулся Дима, беря со стойки листочки. Заполняйте, мужики, раздал он нам по листку и карандашу, и пошли со мной фотографироваться. Анкеты заполните, принесите мне. После фотографирования 15-20 минут подождите, вновь сказала женщина. Пока нас фотограф по одному фотографировал, я пробежался глазами по вопросам анкеты. Имя или позывной, фамилия, специальность, знание языков. И все. Да, обалдеть, анкетка. Даже из какого города сюда провалился, и то не спрашивают. Специальности все указывать? Спросил Славка у полицейских. Пиши, как хочешь, махнул рукой Андрей, стоя с нами в очереди к фотографу. Туда Ваня первый зашел. Это сделано для того, чтобы понимать, что человек умеет и какую ему работу предложить. Данные свои тоже можете любые указать. Проверять никто не будет. Хоть карабасом-барабасом назовись, засмеялся он. Считай, что тебя тут никто не знает. Чем ты занимался там? Он стнул пальцем в потолок. Никого не интересует. Сами видите, какие вопросы в анкете. Можешь другое имя себе придумать или позывной. Тебя так и будут называть. На воротах в городе фамилии не спрашивают, только тут. Через 15 минут нас, ожидающих документы, стали по одному вызывать к этому окошку. Наконец подошла и моя очередь. «Вот тут. Распишитесь, пожалуйста». Дама положила передо мной толстую амбарную книгу и выложила на стойку пластиковую карточку, типа той, что Света нам на дороге показывала. Расписавшись и взяв свой новый документ, я рассмотрел его. «Мои данные, фотография, специальность». «Поздравляю», — улыбнулся Андрей. «Теперь у вас есть документ. Поехали в банк за вашей премией за бандитов». Снова погрузившись в машины, тронулись в сторону банка. «Сейчас прямо. Вон за тем продуктовым магазином сверни направо», — указал Ивану путь Андрей. «Тут недалеко минут десять езды». Я принялся снова рассматривать город. «Дома, здания, дороги — все то же самое. Зелени вот только мало, а солнце жарит тут, будь здоров». Это практически центр, начал нам рассказывать Дима. Сейчас многие дома ремонтируют или красят фасады. Краску тут же производят, любую причем. Сделали, как в автосалонах. Образцы, например. Небольшие кусочки железа покрасили. Вот и выбираю в магазине, какой цвет больше нравится. Вон, здание красит, смотрите. Я увидел справа большое двухэтажное здание с построенными возле него лесами. Трое мужиков на этих лицах красили фасад в нижний голубой цвет. Получалось достаточно симпатично. — Сейчас налево, Вань, поверни на повороте. У нас главное, — продолжил Дима, — знаки тоже тут делают различные. Да я и сам уже, пока мы ехали, видел установленные знаки. — Вот и банк. Приехали, — показал рукой на большое здание Андрей. — Паркуйся на свободное место и пошли за вашими деньгами. Там же можете и счет открыть. В Руви тоже есть филиал этого банка. Там можно снять сумму со счета. Около банка я увидел стоящие квадроциклы и скутеры. Вот вышедший мужик в шлепках, шортах и футболке что-то убрал в сумку, висевшую у него на шее, сел на квадроцикл и, посмотрев по сторонам, поехал куда-то дальше по своим делам. Там же стояло несколько машин Багги и две ровненькие красивые, желтый Гольф-4 и серебристая Фендайлантра в предпоследнем Кузове. Обе достаточно неприхотливые машины, электроники минимум, подвеска живучая. Но дороги я уже тут успел оценить, пока мы ездили по городу, и поставить им 5 с плюсом за качество. Видимо, тут действительно старались делать сразу хорошие дороги. Пылищего только много. Чересчур много. «Добрый день, молодой человек!» — поздоровался Андрей с молодым парнем, сидевшим за стойкой. Вроде той, за которой сидела и тетя, которая нам документы делала. «Вот мой жетон полицейского!» — он положил перед ним свой жетон. «Вот оформленные бумаги на премии этим людям. 5000 тысяч лин. Только им надо счет открыть». — Добрый день, — сначала поздоровался парень. — Без проблем, — ответил он после того, как почитал бумаги на премии. — Счет один открыть или на несколько человек? — Надо пять счетов, — начал говорить ему уже я, — и один общий, с правом доступа всем пятерым. Так можно? — Конечно, — улыбнулся он. — На одном счете оставляем тысячу лин, остальное налом. — Снять деньги в любой момент можно. — Да, в нашем городе есть пять отделений, которые работают круглосуточно. Вот, возьмите. Он протянул мне нарисованный и отпечатанный план городка. Тут указаны все здания и галочками наше отделение. — Спасибо. — А прикольные у вас тут деньги, — сказал, крутя в руках пластиковые карточки с нарисованными на них цифрами Миха. — Вроде простенько все, но каких-то рисунков и узоров много. Деньги тут и правда были сделаны в форме пластиковых карточек. По размерам чуть меньше пачки сигарет. Номинал 1, 5, 10, 25, 50, 100 и 150 лин. Отличались все по цвету. Было понятно, что тот, кто придумывал их дизайн, хорошо в этом разбирается. Миха прав. И рисунки гор, скорее всего, местных. И фото нашего городка. Издание мэрии. В общем, мне они по внешнему виду понравились. «Поехали в оружейный магазин к Васильичу», — сказал Андрей. «Давай, Вань, разворачивайся и на первом повороте направо крути. Вы там оружие свое ненужное продадите ему. Он и цену адекватную даст». Через 15 минут мы парковались около магазина. Еще с улицы стало видно, что тут продают оружие и военное обмундирование. Две большие стеклянные витрины. В одной выставлены образцы оружия, во второй пара манекенов, одетых в легкую военную форму. Над входом в магазин висит военная маскировочная сеть. «Пошли», — сказал Дима, — «из багажника возьмите свои стволы, которые продать хотите». Он дождался, когда мы возьмем все из багажника, и направился к входной двери. Звякнул колокольчик. И мы попали в царство оружия. На стендах и витринах висело и лежало множество стволов, прям как в кино. В оружейном магазине я ни разу в жизни не был, как-то больше за запчастями ездил. А тут я реально рот открыл от количества различного огнестрела. За стойкой сидел чуть полноватый мужик лет 40-45. У него, кстати, в магазине тоже работал кондей. Видимо, для того, чтобы потенциальный покупатель мог спокойно выбрать себе ствол. Привет, Стой Васильич Громко поздоровался с ним Андрей. За ним Дима. Привет, граждане полицейские. Видимо, хозяин их хорошо знал. С чем пожаловали? Да вот, ребята, показал он на нас рукой, хотят излишки стволов продать. Посмотришь. Посмотрим, сказал он, вставая с высокого стула, на котором сидел. Почему же не посмотреть? Кладите все вот сюда, показал он на большой стол. Посмотрим ваши стволы. Мы сгрузили все оружие и чуть отошли в сторонку. Пять минут, мужики коротко произнес он, и я увидел, как замелькали в его руках запчасти от оружия, которое он начал быстро разбирать и собирать. Один калаш, второй, СВД, ТТ, кажется, сами рассыпались на составляющие в его руках. Настолько быстро он разбирал и собирал оружие. Нюхал, стволы заглядывал, качал головой, только что на вкус не пробовал. Наконец, через шесть минут он вынес вердикт. Автоматы заберу оба по 500 лин. Хам СВД 650. ТТ оба за 300. Беретта 250. Итого 1700 лин. Вам надо что, чего изрожили, бондирование? После этих слов он оперся на стол обеими руками и посмотрел на нас. Четыре кобуры надо под пистолеты. Слав, покажи пистолет. Славка положил перед Васильичем пистолет. Тот только коротко взглянул на него, нагнулся под стойку и достал оттуда большую картонную коробку. «Есть набедренная тактическая, набедренная кожаная, на ремень, на пояс или подмышку», — начал он раскладывать на столе кобуры, «все, кроме тактической, по 200 лин, тактическая — 300. Возьмете 4 сделаю скидку». Ничего себе! выпалил Ваня, рассматривая лежащие кобуры. Померить можно? Нужно, улыбнулся Васильевич. Через 10 минут ребята выбрали себя к и начали надевать их на себя. Как я и предполагал, все взяли обычную на пояс. До тактической мы еще не доросли. На бедренной тоже, а подмышку слишком пистолет большой. Да и не нужна она, эта кобура скрытого ношения. Тут все с оружием на виду ходят. Посмотрели несколько единиц огнестрельного оружия. Михе, как снайперу, понравилась снайперская винтовка корт. Только цена на нее кусалась тысяч лин и патроны каждый по 30 лин. Зато, как сказал Васильевич, один выстрел с такой винтовки с 200 метров разрывает ящера пополам. А рогач со 150, как на стену натыкается. «Настолько сильна убойная сила!» Это он привел как пример. «Обязательно себе такую винтовку куплю!» Сказал Миха, когда мы, поблагодарив Васильевича, вышли из его магазина на улицу. «Купишь, конечно!» Похлопал его по плечу Иван. «Будешь ящера валить!» «Буду и куплю!» Пробухтел он в ответ и сел в БМВ. «Куда дальше?» спросил у нас наш проводник. Тут еще рынок есть небольшой. Там запчасти на машины продают и строительные материалы местного производства. Также есть несколько магазинов, куда добытчики сдают все, что из облака привозят. — Да чего нам на них смотреть? — облокотившись на машину, сказал Славка. — Может, к есть охота? — Поехали к решили все единогласно. — Мы тогда вас покинем, — неожиданно сказал Дима. — Пока выходной, надо несколько дел сделать. — С вами мы закончили. Будем нужны, скажите Армену, он знает, как нас найти. — А по поводу облака подумайте, мужики, — пожимая нам по очереди руки, — сказал Андрей. — Только место для жилья сначала найдите. Вы же наверняка с машинами будете тут заниматься. — Скорее всего, — кивнул я. По месту подумаем. Спасибо за экскурсию и помощь. «Не за что. Вань, сейчас прямо едешь», — стал Дима показывать ему дорогу. «На третьем перекрестке налево. Там дальше указатели есть. У Армена так и называется. В крайнем случае спросите». Еще раз поблагодарив ребят, мы сели в БМВ и потихоньку поехали в ту сторону, куда нам указали. «Ну, что думаете, мужики?» — спросил я ребят. — Место свое нам нужно для жилья, — спокойно сказал сидящий за рулем Иван. — Полицейские правы. — Слушайте, — вскрикнул Миха, — нам же Света вчера на дороге обещала помочь с местом каким-то. — И сегодня она вроде как должна была к нам приехать с утра, — добавил Игорь. — Ну, у нас дела образовались, — Посмотрев на часы, ответил я. Сейчас пол первого по местному. Можно пообедать сейчас у Армена, да и расплатиться с ним надо за постой и гостеприимство. Можно, кстати, у него про место какое спросить. Мы же сервис будем открывать. Другого-то мы ничего не умеем. Кстати, Вань, Мих, вы как, с нами? Или поедете дальше? — Я с вами, — тут же ответил Миха. — Я тоже, — кивнул Иван. Вместе попали сюда, вместе и дальше будем. Так что на нас можете рассчитывать. Хорошо, — обрадовался я. Парни нормальные, гнильцы вроде как в них нет. Так что плывем дальше вместе. Светкин фургончик уже тут, — сказал Иван, когда мы въезжали во двор гостиницы. Привет, Свет! — поздоровались мы с ней, когда вошли в бар и увидели ее, сидящую за стойкой бара. Рядом с ней сидела достаточно симпатичная девушка. — Вот твои спасители, — улыбнулся Армен. — А вас тут девушки красивые ищут, ждут, сидят. — Извините, девчонки, — сказал я, — срочные дела образовались. — Познакомьтесь, мальчики, — сказала Света. — Это моя подруга и компаньон Люда. Армен дождался, когда мы все познакомимся, и снова взял слово. — Садитесь за стол, сейчас обед принесут. У нас сегодня свежая рыба. Стол действительно был замечательный. Рыба жареная, пареная, фрукты, овощи, нарезка вкуснейшего мяса и колбасы, соки и пиво. — Очень вкусно! — похлопывая себя по животу, сказал я подошедшему к нам Армену. — Спасибо тебе. Давненько я так вкусно не ел. Все ребята тут же стали наперебой выражать ему свою благодарность. Рыба действительно была очень вкусной. Это не пустые слова. «На здоровье!» Широко улыбаясь, сказал хозяин заведения. «Стараемся!» «Я пойду, у меня еще дела еще на кухне, а вы кушайте спокойно». Весь обед я ловил на себе взгляды Светы. Не иначе она на меня глаз положила. «Лютка вон со всеми сидит трещит, хотя нет». Славка вроде как ей понравился. Ну, ладно, время покажет. Не будем торопить события. Свет, обратился я к ней. Ты вчера говорила, что можешь помочь нам с местом под сервис. В силе все? В силе, коротко ответила она и встала из-за стола. Сидите я сейчас. Она вышла из-за стола и направилась к Армену, который стоял за стойкой и перебирал бутылки. «Через пять минут они к нам подошли оба». «Света сказала, — начал Ромен, — что вы место под сервис жилью жилье ищите». «Да», — кивнул я, — «думаем сервис тут открыть». «Могу вам предложить одно интересное местечко, тут недалеко. Через 10 минут я буду готов ехать вам его показать». «Вы как, готовы сейчас поехать или отдохнуть хотите?» «Потом отдыхать будем», — ответил я, — «едем». — Тогда через 10 минут на стоянке, — ответил Армен, развернулся и быстро пошел в сторону дверей, ведущих на кухню. — Можно я с вами поеду? — неожиданно спросила Света и почему-то у меня. А то мне надоело на своем фургончике ездить. Я хотел было сказать, что у нас пятеро и места нет. Но меня неожиданно опередил Славка. «Если Людмила не против, то я составлю ей компанию в их автомобиле». «С удовольствием», — ответил та. Смотрю, парни мои сидят и изо всех сил пытаются сохранять серьезное выражение лиц. «Тогда пошли к машинам», — сказал я, вставая из-за стола, пока эти не заржали. Сидя в БМВ под прохладой кондиционера, мы увидели выезжающий откуда-то сбоку автомобиль. За рулем сидел Армен. Он нам просто рукой помахал, как бы говоря, поехали за мной. Вернее, это была легковушка, переделанная в фургончик. — Что это за аппарат-то у него? — с удивлением спросил Миха. — Ланцер-9, походу, — ответил Иван. — Да, — включилась в разговор Света, — это лансер. Его сюда добытчики из облака притащили. Он битый в задницу был сильно. Морду все оставили, а после задних сидений все срезали и будку эту сварили из тонкого железа. И в нее же дефлекторы от кондея провели. Тут же жара какая. Вот Армен ее купил и в нем все продукты возит. — Неплохая такая машинка получилась, — с уважением покачал головой Игорь.